Глава 48. Вздрогнув, Бриджит проснулась и стала озираться. Ее лицо залилось краской от осознания, что она пробудилась не весть где, но только не в собственной постели. Затем она невольно вскрикнула, увидев суровое, пухлое лицо женщины, лет пятидесяти, с прищуренными глазами и с неодобрительно поджатыми губами, которая глядела на нее в окно Бентли. Виновато улыбнувшись, Бриджит опустила стекло. Женщина рефлекторно отстранилась и с отвращением помахала перед лицом рукой, заставив Бриджит смутиться еще больше. Когда они съехали на обочину, перед ними встал нелегкий выбор – либо оставить окна открытыми и околеть до смерти в холодную ноябрьскую ночь, либо закрыть их, оказавшись в нарушающей права человека западне, имя которой – «Задница Банни МакГэри». Вероятно, им повезло, что Банни отключился почти сразу – как только они тронулись в путь. Правда, после короткого, но очень страстного монолога о несправедливости Бриджит, отнявшей у него бутылку виски. Первый пук Банни показался чем-то забавным. В некоторой степени он даже снял напряжение, висевшее между Бриджит и Полом. Однако развлекательная ценность его продержалась вовсе не так долго, как запах. Откровенно говоря, Банни пердел так, словно в его жопе кто-то медленно и мучительно умирал от капусты. За те несколько часов, что они проспали, остановившись на стоянке у паба, Бриджит, вероятно, принюхалась, поскольку выражение лица, стоявшей возле машины женщины, недвусмысленно намекало на то, что запах явно не улучшился. Мы закрыты», — произнесла женщина с неожиданно аристократическим акцентом. «Прошу прощения», — женщина указала на паб. «Мы будем закрыты еще несколько часов. Это не место для ночевки», а частная автостоянка. «Да, прошу прощения, мы просто остановились, чтобы немного отдохнуть». Женщина посмотрела на двух крепко спящих спутников Бриджит, прежде чем скорчить очередное неодобрительное выражение лица. Ясно же, что тут происходит нечто предосудительное, чего она вовсе не желает видеть. Пусть стоят где угодно, но только не на ее парковке и не в воскресное утро. «Желаю хорошего дня». сказала женщина. Потому как она это произнесла. Было понятно, что ей плевать. Хорошо или плохо сложится день для Бриджит. Главное, чтобы как можно дальше отсюда. Пол проснулся от шума заведенного двигателя Бентли и огляделся. Господи, в деревнях реально воняет. Включив передачу, Бриджит выехала на шоссе номер 60. Это не из деревни. Она остановила машину на несколько часов у бара. Когда поняла, что въезжать в Бандон в 4 утра не имеет смысла. Когда все спят в своих постелях, возможности для расследования слегка ограничены. К тому же, если все остальные в машине решили вздремнуть, то какого черта ей одной себя мучить? А еще это хороший способ оттянуть неизбежное, то есть тот момент, когда им придется столкнуться с печальным фактом, что они абсолютно не знают, что именно искать в бандане. Может ли быть так, что Фиахра Феллон и Сара Джейн Кренстон все это время жили в маленьком городишке графства Мэйо? Как это могло ни разу нигде не всплыть? А если тут что-то другое, то как понять, что именно? Они достигли Бандона в 8 часов 27 минут утра и ровно через 7 секунд его противоположной границы. Городишко оказался невеликим даже по провинциальным меркам. Все, что здесь имелось, только перекресток, паб, церковь и около двадцати домов. А еще начальная школа и пара детских площадок. «Где, черт возьми, все люди?» – изумился Пол. «Ну, – протянула Бриджит, – здесь наверняка есть какие-то фермы, но в целом, да, городок небольшой. Что будем делать?» И вот он. Настал тот самый момент. Бриджит не знала, что делать, и, судя по выражению лица Пола, он понимал не больше, чем она. «Может, притворимся, будто мы собрались сюда переезжать?» — предложил Пол. «И просто постучимся в разные дома?» «Или можно зайти в паб», — добавила Бриджит, «пообщаться там с местными». «Херня это все!» Бриджит удивилась. Ей казалось, что Банни еще спит. «Переезжать сюда? Куда именно? Вы решили, что здесь может продаваться дом, о котором не слышал ни один местный? А паб?» Трое незнакомцев вдруг приперлись с чертовом Бентли и принялись задавать вопросы, вообще ни разу не подозрительно. «Хорошо. Тогда что нам делать?» «Заверни вон там, а потом поверни еще раз и езжай обратно. Припаркуемся возле школы. Пожалуй, там самое отдаленное место». А затем он сделал паузу, чтобы они могли задать нетерпеливый вопрос. Бриджит взглянула на Пола, но он, очевидно, не собирался этого делать. Тогда Бриджит закатила глаза и спросила сама. «Что затем?» «Мы пойдем на мессу». «Это и есть твой великий план?» Саркастически спросил Пол. «Воспользоваться силой молитвы?» Театрально вздохнув, в бане выпрямился на сиденье. «Маленькие города состоят из двух материй. Людей и зданий. Чего бы мы ни искали, лучший способ найти, высматривать то, чего здесь быть не может». «А лучший способ увидеть большинство людей в одном здании за один раз — это...» «Месса», — закончила Бриджит. «Месса», — повторил Банни. «Пожалуй, вы не просто приятный человек, Банни». Вместо ответа Банни оглушительно пернул. Припарковав машину, они прошли к церкви пешком, рассчитав время так, чтобы оказаться там за 15 минут до 10 часовой мессы. Они старались не привлекать к себе внимания, хотя это было легче сказать, чем сделать. Пол нес на себе внушительную коллекцию разнообразных травм, а Банни выглядел так, будто проиграл битву мусорному баку. Наверняка и Бриджит производила не особо привлекательное впечатление, но она решила на этом не зацикливаться. Оказавшись внутри, троица заняла скамью в дальнем конце зала и постаралась слиться с обстановкой. К моменту появления священника церковь относительно заполнилась, в нее пришло до сотни прихожан по подсчетам Бриджит. Не такая уж плохая посещаемость. Правда, для их целей это не очень помогло. Бриджит сравнивала каждого мужчину и каждую женщину, проходивших мимо, с теми мысленными образами, которые хранились в ее воображении. Она пыталась представить, как Фиахра Феллон и Сара Джейн Кренстон могли бы выглядеть сейчас. Даже с учетом трудной жизни или обширной пластической хирургии не нашлось никого, кто хотя бы отдаленно их напомнил. Возможно, на полуденной мессе повезет больше. Банни стоял справа на коленях, обхватив голову руками. Вероятно, мать всех похмелей, наконец, дала о себе знать. «Все в порядке?» «Через три ряда на дальней стороне. Коричневая вощеная куртка», — ответил Банни, не поднимая головы. Бриджит посмотрела в указанную им сторону. Она припомнила, что человек в вощеной куртке вошел один. Ему было лет 35, не больше. Мужчина носил прическу в виде крысиного хвоста и выглядел очень странно. Но в силу молодости он вряд ли имел отношение к делу Рапунцель. В то время он разве что газеты разносил. «Почему он?» «Потому что», — прошептал Банни, «его здесь быть не должно». Как только начнется причастие, ты, — он указал на Бриджит, — немедленно вернешься со мной к машине, а ты, — он указал на Пола, — пойдешь за ним. Узнай марку его автомобиля, модель, номерной знак. А когда он успел стать главным? Слишком громко возмутился Пол. Человек, сидевший перед ними, обернулся. Пол виновато махнул ему рукой. Затем взглянул на Бриджит и увидел, что она внимательно на него смотрит. Пол неохотно кивнул, ничего более не сказав. Бриджит выскочила вместе с Банни в самом начале причастия, мысленно извинившись перед своей матерью. Она слишком хорошо помнила, как однажды, будучи подростком, тайком удрала с смессы. Узнав об этом, мать поступила хитро. Вместо того, чтобы наказать дочь, она наказала себя. Две недели она не выходила из дома, сетуя на то, что не сможет показаться людям на глаза – поскольку все теперь узнали, насколько беспутную она вырастила дочь. Это случилось задолго до того, как Бриджит впервые услышала термин «пассивно-агрессивное поведение». Тем не менее, выходка матери сработала. С тех пор Бриджит всегда сидела на местах так долго, что священники регулярно подходили и спрашивали, все ли с ней в порядке. «Так кто же это был?» – спросила Бриджит, пока они возвращались к школе скорым шагом, но так, чтобы не привлекать излишнего внимания. «Мелкий гнусный говнюк по имени Джонни Кэрролл! Вы уверены?» «Я никогда не забываю лица, особенно тех, кого сажал за решетку 12 лет назад». «Ого! А за что?» «Ну, скажем так, ты совершишь огромную глупость, если наймешь его в няньке». До маленькой школьной парковки они добрались менее чем за 10 минут. Возле Бентли околачивались двое мальчишек, побросав на землю свои велокроссовые велосипеды, и смотрели на машину так, будто она прибыла с другой планеты. Тот, что повыше, взглянул на Бриджит и Банни с нескрываемым разочарованием, после чего ударил своего сопливого земляка по затылку. Так и знал, что это не Канье, писька лживая. Пол появился через 10 минут, пошатываясь и весь в поту от быстрой ходьбы. Восстанавливая дыхание, он прислонился к машине. «Форт Мондео, красный, 04-G17-435, номер 14735. 35 «Куда он поехал?» — спросил Банни. «Не знаю», — ответил Пол, после чего нервно добавил. «Я не видел, чтобы он садился в машину». «Что? Тогда какого хрена ты решил, что она вообще его?» «Ну, он вроде как возле нее стоял». что машина его можно было понять по языку тела, и... Пол смутился. Какой-то старик зачем-то решил со мной поговорить. «Зачем-то?» — воскликнул Банни. «Ты в сельской местности, городской пижон, здесь люди вежливые. Мама Мария все святые, я поручил тебе одно простое дело, почему я все должен разгребать сам?» «А почему бы и нет?» — огрызнулся Пол. «Потому что даже Джонни Кэррол, хоть он и дуб дубом, все же узнает человека, когда-то сажавшего его в тюрьму. Нам еще повезло, что я выбрался из чертовой церкви незамеченным». «Да пошел ты в свою грязную жопу, Банни!» На парковке воцарилось раздраженное молчание, когда оба мужчины прислонились к машине и уставились в разные стороны. Бриджит тяжко вздохнула. «Расследование явно будет непростым. Может, стоит вернуться на дорогу?» Или еще раз прочесать город до полуденной мессы, или вдруг Бриджит распахнула водительскую дверь и проворно запрыгнула внутрь. Если кому-то вдруг интересно, мимо только что проехал красный Мандео. Когда они вырулили на дорогу, Мандео уже скрылся из виду. Бриджит вдавила педаль газа в пол, чтобы проехав три тревожных километра, вновь взять Мандео на прицел, как раз вовремя, чтобы заметить, что он поворачивает на перекрестке налево. «Не подъезжай слишком близко. Но и не отставай далеко. Притормаживай. Так, чтобы это не бросилось в глаза. Заткнитесь, вы оба!» не выдержала Бриджит. «Это не первая погоня в моей жизни». На самом деле первая. Она имела в виду, что много раз видела погони по телевизору, но постеснялась сказать об этом прямо. Правда, она не помнила, чтобы кто-то успешно справлялся с уникальной проблемой незаметного преследования, когда на дороге нет других машин. К тому же непрерывные советы несколько портили напряженный момент. Джеймс Бонд уж точно не потерпел бы такую фигню. Бриджит разогнала Бентли почти до сотки, когда Мандео скрылся за поворотом. Но, свернув за угол, ей пришлось срочно давить на тормоза, чтобы не въехать в него сзади. Мандео встал из-за трактора, который неспешно выползал из ворот, не обращая внимания на возможность движения других транспортных средств. «Господи!» Сердце Бриджит бешено заколотилось, когда Бентли занесло на мокрых листьях и дотащило почти до бампера Мандео. Краем глаза она заметила, что Банни резко улегся на заднем сиденье. Мужчина из церкви, сидевший в Мандео, развернулся и посмотрел на Бриджит через плечо. Внезапно между передними сиденьями просунулась рука Банни и ударила в клаксон. Раздался громкий гудок. Что за черт? воскликнула Бриджит. «Не смотри на меня!» — рявкнул Банни. «Скорее покажи ему средние пальцы!» «Что делай!» Пол послушно вскинул средние пальцы, получив в ответ энергичный жест, означавший «Вот вы, дебилы!» Человек на Мандеу покачал головой и поехал вслед за трактором. «Езжай!» — скомандовал Банни. «И что это было? Ни один баран, пытающийся кого-то преследовать, не станет показывать объекту наблюдения факи, после того, как чуть не врезался ему в задницу. «Теперь он будет считать, что вы парочка тупых идиотов из Дублина, не умеющих водить машину, и не подумает, что вы едете именно за ним. Идеально было бы, если бы вы сейчас еще и поругались. Ты водишь ужасно отвратительно», — сказал Пол, с несколько большей искренностью, чем необходимо. «Да как ты смеешь? Я пыталась угнаться за парнем, которого ты чуть не упустил». «Отлично», — похвалил Банни, — «типа того». Через 800 метров Мандео обогнал трактор и ускорился. Бриджит попыталась последовать его примеру, но по закону подлости именно в эту секунду два встречных автомобиля перекрыли им путь, а потом они достигли извилистого участка дороги, где обгон был невозможен. «Мы его теряем!» В бессильном отчаянии Бриджит надавила на клаксон. Но все, чего добилась только непринужденного гудка от тракториста. Когда они оказались, наконец, на прямой, Бриджит резко бросила Бентли в обгон, едва разминувшись, съехавшим по встречке фургоном. Подъехав к перекрестку, они стали вертеть головами по сторонам, но Мандео нигде не было видно. Блин! В отсутствии каких-либо ориентиров они проехали на три километра влево, но так и не обнаружили ни малейших следов преследуемой дичи. Достигнув следующего перекрестка, Бриджит развернулась и помчалась обратно к тому месту, где они утратили Мандео, а оттуда дальше, в противоположную сторону. Прошло 10 минут с тех пор, как они видели его в последний раз. За это время он мог проехать пол графства. Когда они миновали пару небольших боковых дорог, Пол вдруг треснул кулаком по приборной доске. «Останови машину!» Бриджит так резко ударила по тормозам, чтобы они чуть не перепорхнул на переднее сиденье. Едрит твою женщина!» Пол повернулся в кресле с воодушевленным лицом. «Там, в больнице, перед тем, как МакНейр напал на меня, он бредил о смерти и так далее. Я решил, что это бессмысленная чепуха. В какой-то момент он спросил, верю ли я в рай или вроде того, а потом сказал, что знает, что ему туда не попасть. «Если она продолжит так же хреново вести, то очень скоро мы к нему присоединимся». Бриджит агрессивно шикнула на банни, разглядев в глазах Пола огонь. «Так вот, он сказал, что окажется не в раю, а в другом месте, в паре метров под землей. Только он не говорил «под землей», как нормальные люди. Он произнес «под скалой». «И что?» — спросила Бриджит. Вместо ответа Пол показал рукой им за спину. Бриджит и Бани обернулись. У обочины стоял потрепанный и затертый деревянный почтовый ящик. На растрескавшейся выцветшей краске сбоку ящика Было выцарапано слово. Скала.